их погнал сильнейший шторм, разразившийся в ноябре 1824 года, когда выбросило на берег Чесельской отмиле большое парусное судно. Сейчас эти яблони ещё и прогнулись под тяжестью спелых плодов. Висевшие на ветках яблоки ударяли джайлса по голове, а невидимые в густой траве с хрустом раздавливались под ногами. Их теперь некому было собирать.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 В вечерней тишине вдруг послышался скрип колёс и дробный стук копыт. Из скорой на фоне чистого закатного неба обрисовалась коляска, приближавшаяся туда, где дорога в объезд старого дома делала крюк. Коляской управляла женщина, сидевшая на высоких козлах, грум ехал на запятках. Внезапно раздался громкий треск, и тотчас затем лёгкий испуганный возглас. У Интерборн вскочил на ноги и бросился на дорогу. Коляска опрокинулась на бок. Женщина сидела на груде обломков, всё, что осталось от родного очага джилось. Гром держал лошадей под устьцы. Коляска принадлежала миссис Чармонт, а потерпевшей была сама хозяйка Хинтокхауса. На вопрос у Интерборна не ушиблось ли она, Миссис Чармонт невнятно ответила, что не знает. Что до остального, то урон был не так велик. И типа что часы поставили на колёса, затем водрили туда миссис Чармонт, но воз же на этот раз взял Громм. Оказалось, что миссис Чармонт, введённая в заблуждение образовавшейся на месте дома пустотой, пустила лошадь прямо на развалины. Домой, скорее домой. Нетерпеливо приказала миссис Чармонт. Но не проехали они и 100 шагов, когда у Интерборна донеслись: "Вечер был тихий, слова сказанные миссис Чармонт Груму. Стой. Вернись и скажи этому человеку, пусть позовёт ко мне доктора. Я чувствую, что ушиблость гораздо сильнее, чем мне показалось в первую минуту". У Интерборн усмехнулся,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 Фитцпирс незамедлительно прибыл в Хиндокхаус, чьи двери отворились перед ним впервые. Вопреки ожиданиям, он не заметил той тревожной суеты, какая бывает в доме, когда с хозяином несчастье. Его провели наверх по лестнице в уютную, обставленную в чисто женском вкусе комнату, где в мягком свете затенённой абажуром лампы полу лежала на софе Красивая молодая женщина, предусмотрительно приняв позу, не грозившую её высокой, уложенной в виде короны причёски. Роскошные золотисто-каштановые волосы составляли приятный контраст с малиновым пиньюаром. Левая рука, обнажённая почти до плеча, была небрежно откинута, в правой миссис Чарман держала папиросу, выпуская изящно очерченным ртом ленивые струйки дыма Взглянув на миссис Чармонт, доктор невольно подасадывал от того, что предвидя тяжёлый случай, захватил с собой чуть не всю свою аптечку. Но досада тут же сменилась иным чувством. Хотя он никогда прежде здесь не бывал, а миссис Чармонт видел впервые вся обстановка, эта женщина, его собственное состояние Всё показалось ему до странности знакомым. Могло ли такое быть? Уж не видел ли он всё это когда-нибудь во сне? Миссис Чармант ни шевельнулась, а только подняла на Фицперса глаза, когда он подошёл к Софии. Она посмотрела на него из-под лобья, и Фицперс заметил, как по её красивому лицу пополз румянец. Она поспешно отвела от него свой глубокий, проникновенный взгляд.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 проговорила миссис Чармонт тоном едва уловимого высокомерия Я вам верю ибо наслышена про вашу учёность которую вы приобрели неусыпным трудом Постараюсь сделать всё чтобы оправдать ваше лестное обо мне мнение сказал молодой человек поклонившись И это будет тем легче что падение как я успел заметить не причинило к счастью большого вреда я сильно ушиблась. Да, конечно, не возражал Фитцпирс, но осмотрев миссис Чармонт, окончательно убедился, что пациентка совсем не пострадала, и искренне изумился про себя, зачем его позвали, ибо миссис Чармонт отнюдь не производила впечатления слабонервной женщины. Вы должны немного полежать и попить микстуры, которую я пришлю. "Да, вот ещё что!" воскликнула миссис Чармонт. "Я совсем забыла". И она показала доктору маленькую царапину на полной обнажённой руке. "Заклейте, пожалуйста, пластырем". Фитцпир повиновался. "А теперь, доктор", сказала миссис Чармонт, "перед тем как уйти, ответьте мне на один вопрос. Садитесь вот на эту скамеечку поближе ко мне".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 Но полил дождь, и я пошёл к вам на завтра. Увы, вас я не застал. Вы уехали. Да, вздохнула миссис Чармонт. Моя мать понимала, что красота дочери единственное её богатство, и не могла позволить, чтобы дочь её совсем ещё дитя влюбилась в студента, у которого ни гроша за душой. Она увезла меня в Баден.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 женщину весь её век точно утлую лодью носит по волнам мужских прихотей я надеюсь что моё уныние не передалось вам хинты камеет странную особенность когда я живу здесь сердце моё как запечатанный сосуд чувства переполняют его а исхода им нет и я часто бегу отсюда куда глаза глядят иначе я бы умерла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 Надеюсь, так и будет. Фитцперс спускался по лестнице в полном недоумении. Зачем миссис Чармонт позвала его к себе? Было ли это следствием естественной тревоги о своём здоровье, или ей просто хотелось воскресить прошлое, для чего несчастный случай послужил отличным предлогом. Когда Фитцперс вышел из дома, была уже ночь. слабо освещённое мерцанием звёзд он стал думать о Хинтокхаусе как странно он не раз приходил сюда в отсутствие хозяйки и с непонятным любопытством смотрел на этот дом а ещё до знакомства с грейс почему-то решил что она живёт именно здесь словом хинтокхаус вины и минуты казался ему связанным с существом имевшим прямое отношение к его жизни. Краткая встреча с Миссис Чармонт в те далёкие дни действительно пробудила в нём нежные чувства, но знакомство было так мимолётно, что если бы не этот визит, он никогда бы, вероятно, и не вспомнил о нём. Однако сегодняшнее свидание при нескольких романтических обстоятельствах сделало то, что давние полузабытые чувства вспыхнуло в нём с необычайной силой войдя в малый хинтак он вдруг заметил что смотрит на окружающее не глазами жителей маленькой деревушки и зятья лесоторговца а скорее глазами владельца хинтакхауса он отворил двери своего дома всё семейство спало поднимаясь по лестнице он слышал храп отца грейс до насівшейся с его половины. А свернув в коридор, ведущий в их комнаты, почувствовал вдруг, как у него тоскливо заныло сердце. В спальне горел огонь, Грейс хотя и лежала в постели, но ещё не спала. Из-за полога послышался её нежный голос. Что миссис Чарман сильно ушиблась, а Эдред Фитцпирс совсем забыл Зачем его звали в Хинтекхаус? Секунду он изумлённо смотрел на Грейс, но тут же спохватился. "Нет", ответил он, когда смысл вопроса дошёл до него. "Переломов нет, только ушибы, но завтра придётся опять идти туда". Поинтересовавшись ещё немного здоровьем миссис Чармонт, Грейс сказала: "Миссис Чармонт, спрашивала обо мне?"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 ласковым тоном проговорил фитцперс едва ли понимая что говорит такой сильное впечатление произвела на него миссис чарман